Параграф 3. Ценности как основа целеполагания. Для начала попробуем определить наши базовые ценности, на основе которых можно будет формулировать долгосрочные цели. К основным способам определения ценностей относятся мемуарник, техника перехода от повседневных задач к ценностям, декларация о личной миссии и анализ потребностей. Мемуарник Простой и технологичный инструмент для выявления личных ценностей «Мемуарник» изобрел участник ТМ-сообщества Виталий Королев, консультант по вопросам корпоративного управления и наследования бизнеса. Мемуарник от слова мемуары ведется следующим образом. Пункт 1. Каждый день вечером выделите от 3 до 5 минут спокойного времени. Пункт 2. Запишите в ежедневник или в отдельную тетрадь «Главное событие дня», далее «ГСД», эмоционально значимое для вас. Это не обязательно главный результат дня или главное достижение. Самым ярким событием может оказаться, например, пятиминутный разговор с другом. Событие может быть как позитивным, так и негативным. Казалось бы, что за смысл фиксировать негативные события? Однако они могут быть для нас наиболее важными и значимыми, имеющими свою ценность. Например, заболел близкий человек – это всегда для нас самое важное, хотя и самое негативное. Или вы не сдали зачет, поскольку вам не хватило времени на подготовку. Крайне неприятно, но ведь это опыт. В следующий раз нужно будет более внимательно отнестись к планированию подготовки. Пункт 3. В конце недели вы главное событие недели. Одно из семи ГСД или какое-то отдельное новое событие. В конце месяца — главное событие месяца. В конце года — главное событие года. Рядом с записью о событиях формулируете ту вашу ценность, на основе которой именно его вы сделали главным. Событие. Встретился с бывшим одноклассником. Ценность — дружба. Или хорошо выступила на семинаре и заработала высокий балл. Ценность, ответственность или самоуважение. Нет универсального списка ценностей, у каждого он свой. Кто-то, например, будет чаще записывать в колонку ценностей интерес, развитие, драйв, а кто-то наоборот спокойствие, уверенность. Люди разные, ценности разные. Важно определить те, которые актуальны именно для вас. Мемуарник дает возможность достаточно быстро сформировать список ключевых ценностей. Кроме того, он побуждает нас каждый день уделять несколько минут вопросу о главных составляющих жизни, что не позволяет забыть о них в суете текущих дел. Техника перехода от повседневных задач к ценностям Еще одним способом детального определения собственных ценностей является техника последовательного перехода от наших обычных повседневных задач к целям более высокого уровня. Отвечая на вопросы, мы строим следующую логическую цепочку. Для чего я собираюсь выступить на конференции? Очевидно, для того, чтобы зарекомендовать себя серьезным, ответственным и знающим студентам. Зачем мне это нужно? Я хочу успешно окончить институт и получить хорошую перспективную работу. Что мне это позволит сделать? Достичь продвижения по службе и финансового благополучия. Почему для меня это важно? так как я хочу добиться свободы и независимости. Таким образом, всего за 2-4 логических хода можно от текущих дел перейти к набору глобальных целей и ценностей, которыми вы руководствуетесь. Сформулированные ценности стоит упорядочить по значимости. Сделать это позволяет подход, предложенный Аланом Лакейном, который условно называется моделированием предельных ситуаций. В числе ценностей вы назвали любовь и карьеру. Представьте, что вам, наконец, позвонили из корпорации, место, в которой вы долго добивались, и пригласили на собеседование с топ-менеджером, лично отбирающим персонал на определенные должности. Если и это собеседование закончится удачно, все предварительные вы прошли успешно, вас назначат на высокооплачиваемую и очень перспективную должность. Топ-менеджер будет в офисе только в ближайший час, а затем уезжает в длительную командировку, поэтому возможность с ним встретиться — редкая удача. Когда вы уже сели в машину, вам звонят из больницы и сообщают, что ваш любимый человек попал в автокатастрофу, ранен, находится в сильном потрясении и зовет вас. Вам сообщают, что если вы не приедете немедленно, его положение серьезно ухудшится. Таким образом, вы представляете себе ситуацию однозначного выбора, то есть ситуацию, в которой человек не просто принимает решение, а совершает поступок. Ведь личность формируется именно поступками, поскольку в них ярче всего проявляются ценности человека. Осознав их соотношение в такой предельной ситуации, вы сможете применять это знание в своей повседневной деятельности, ведь каждый выбор того, чем заняться в данный момент, тоже является микропоступком, реализующим ваши ценности. Правда, альтернатива, которую вы не выбрали, при этом не отменяется, как в предельной ситуации, а всего лишь сдвигается в будущее, поэтому здесь результаты выбора и поступка не столь серьезны и необратимы. Но логика зависимости этого микропоступка от ценности остается той же. Предпочтение отдается одному из возможных вариантов вашей деятельности — а критерием выбора становятся личные ценности. Декларация о личной миссии. Данный подход к определению ценностей был впервые предложен Стивеном Кови в книге «Семь навыков высокоэффективных людей». Декларация о личной миссии – документ наподобие миссии фирмы, в котором вы пытаетесь сформулировать свои задачи в этом мире, что для вас важно, чего вы хотите добиться. Следует избегать нередкой путаницы понятий «цель» и «миссия». Различия между ними заключаются в следующем. «Цель» — это то, что мы берем от жизни, завоевываем, получаем. Это та высота, которую нам удается взять. «Миссия» — то, что мы отдаем, привносим в этот мир. Как поется в известной песне, «это то, что останется после меня». Вспомним смысл слова миссионер человек, который, оставляя свой дом, уезжает в далекую и не всегда дружественную страну, чтобы бескорыстно распространять идею, которой он верен. Миссия это в первую очередь ваша уникальность. Что изменится в мире, если вас не будет? Что вы оставите после себя? Именно поэтому в тайм-менеджменте немало сторонников наиболее сильного и выразительного способа формулирования миссии в форме эпитафии. И И.И. Иванов родился, умер, достигнув выдающихся высот в... Особенно его любили за... Он отличался, непревзойденными... Такой взгляд на свою жизнь, во-первых, повышает проактивность, поскольку заставляет вас задуматься о том, что от вашей жизни останется в сухом остатке, и наметить цели, позволяющие такой остаток сформировать а во-вторых, позволяет лучше понять, насколько конкретная цель соответствует вашим реальным ценностям и желаниям, и избежать дел, навязанных внешними обстоятельствами и стереотипами общественного мнения. Если эпитафия представляется вам слишком жестким методом, сочините и прощальную речь, которую вы скажете при выходе на пенсию или поздравительный спич для вашего 90-летнего юбилея. Смысл все тот же кратко сформулировать, что останется в мире после вас. Используя аналогию «человек — это фирма», можно перенести на личную миссию методы, которые обычно используются при написании миссии компании. Область конкуренции и стратегическое намерение, достигнув высот в, а также компетентность и конкурентные преимущества, особенно любили, отличался непревзойденными, мы уже указали. Остается такая важная функция миссии, как определение основных заинтересованных групп, их сравнительной приоритетности и способов согласования присущих им противоречивых интересов. Это можно оформить в виде раздачи пакетов акций вашего персонального ЗАО. Столько-то процентов принадлежит вам, приоритетность личного развития, столько-то семье, столько-то начальству и так далее. Эту аналогию в дальнейшем можно применять при принятии стратегических решений. Обладатель такого-то пакета моих акций проголосовал бы так-то, иного пакета — иначе. На Ломоносовском фарфоровом заводе на мой вопрос «Какая у вас миссия?» топ-менеджеры попытались вспомнить формулировки, а потом отослали к корпоративному сайту. Но миссия, написанная на сайте, — это еще не миссия. Миссия — это то, что осознает и может ясно изложить любой сотрудник. На вопрос? Что будет, если на завод упадет бомба? Изменится ли в мире что-нибудь принципиально? Ответили сразу и четко. Прервется уникальная культурная традиция императорского фарфора, заложенная еще в XVIII веке Ломоносовым. Так это и есть ваша миссия, и не нужно вспоминать формулировки с сайта. Вы даете миру или стране то, чего никто другой не может дать. Это и есть миссия. Обратите внимание, в мире много компаний и заводов, делающих хороший фарфор. Но та культурная и производственная традиция, которую несет Ломоносовский фарфоровый завод, никаким другим заводом воспроизведена быть не сможет. Глеб Архангельский. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать. Личная миссия не рождается мгновенно не создается раз и навсегда, ведь она отражает смысл нашей жизни, а его понимание в разные периоды может коренным образом отличаться. Главное — время от времени задумываться о том, зачем мы живем и какой след хотим оставить после себя. Лучше всего записать свое понимание личной миссии и время от времени перечитывать формулировку, пересматривать ее и корректировать, поскольку мы взрослеем, меняемся — А значит, становятся иными и наши жизненные ценности. Дело это непростое, но чрезвычайно полезное, помогающее в суете повседневности найти более высокий смысл и сформировать фундамент для постановки родных целей. Далее об этом будет рассказано в параграфе 5. В процессе обдумывания, формулирования и пересмотра миссии удается очень многое понять о самом себе. Наиболее важным является выявление собственного призвание. С точки зрения Глеба Архангельского, миссия отличается от призвания тем, что миссию мы можем менять по своему усмотрению, а призвание нет. Призвание – это понимание того, что кроме нас с этим делом никто не сможет справиться. Это то, чем мы будем заниматься вне зависимости от того, получаем ли за это деньги или нет. Вопрос призвания очень сложный. В толковом словаре Ушакова оно определяется не только как склонность, внутреннее влечение к какому-либо делу, какой-либо профессии, при обладании или при убеждении, что обладаешь нужными для этого способностями, но и как предназначение. Человек может интуитивно чувствовать свое призвание и следовать ему, а может сознательно и настойчиво его искать. Призвание может быть самым разным. Не обязательно лететь в космос или совершать революцию в медицине, изобретая лекарства от СПИДа. Для простой сельской женщины вывести сына в люди — тоже призвание. Тех, кто осознал свое призвание и следует ему, мы узнаем сразу. Едва нас с ними столкнет жизнь. Это учителя, на чьих уроках мы сидим, затаив дыхание. Врачи и медсестры способные облегчить любую боль. Мастера, умеющие подчинить самый, казалось бы, безнадежно сломанный прибор. Плотники, создающие сказочно красивые, удивительные вещи. На сегодняшний день не существует разработанных технологий поиска призвания. Просто прислушивайтесь к себе, больше читайте обо всем на свете, и призвание откроется вам. Когда я начинал свою взрослую трудовую карьеру в банке, школьные и студенческие временные подработки не в счет, у меня не было дела. Были интересы, были желания, но большого дела не было. Сейчас, имея возможность сравнивать Я жалею себя тогдашнего. Примерно так же, как жалею себя до восьмого класса школы, не знавшего и не любившего музыки, которая сейчас является неотъемлемой частью моей жизни. Моментом появления дела в моей жизни стал проект производства шампиньонов, на котором мне стало очень скучно. Я пришел к председателю управления прощаться, Так, мол, и так, чувствую, не мое это, не знаю, как дальше быть, мотивации никакой. Банкир спросил: Хорошо, давайте забудем про этот проект. Расскажите, что вообще вам по жизни интересно? Надо сказать, что к тому моменту я уже год как вел хронометраж, учился больше успевать, более эффективно сочетать учебу в ВУЗе, работу и многочисленные курсы. Поэтому сказал: Да вот, например, система учета и анализа времени. Председатель правления, человек весьма эмоциональный. «Времени! Что ж вы молчали? Я отчетность подписываю через полчаса после крайнего срока отправки. Рабочий день у всех по 12 часов и больше. Забудьте про тот проект, давайте исследовать рабочее время». Это был момент истины. То, что было всего лишь личным инструментом, хобби неожиданно оказалась полезной и востребованной технологией, крайне недостаточно представленной на тот момент на российском рынке. Причем интересной и с коммерческой, и, как выяснилось впоследствии, с мировоззренческой стороны. Я увидел, как инструменты тайм-менеджмента помогают людям осознать свои жизненные цели, внести больше смысла и счастья в свою жизнь, а в наше общественное сознание больше культуры уважения к времени. Тогда я понял, что тайм-менеджмент для меня Не просто бизнес, но и призвание. Что самое удивительное, судьбоносный разговор с банкиром произошел 2 февраля, в мой день рождения. И только через несколько лет мне на день рождения подарили тайм-менеджерский фильм День Сурка, в котором все действие происходит в этот же день. Глеб Архангельский. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать. Анализ потребностей. Или если бы у меня был миллион долларов. Еще одним способом выявления собственных ценностей для последующего определения целей является анализ ваших потребностей. Представьте, что у вас есть миллион долларов. На что вы его потратите? Какая потребность стоит за каждой покупкой? Предположим, вы собираетесь приобрести загородный дом. Он нужен вам для того, чтобы вести здоровый образ жизни на природе или чтобы демонстрировать жизненный успех. А может быть, вы хотите содержать собственную конюшню и разводить лошадей. Или вас привлекает возможность веселого, шумного времяпрепровождения, а в загородном доме вас не будут тревожить возмущенные громкой музыкой соседи. Итак, нарисуйте таблицу из двух колонок. В левой фиксируйте «Покупки или дела», а вправо отвечайте на вопрос «Зачем?» по поводу каждого своего приобретения или поступка. Затем внимательно просмотрите то, что получилось в правой колонке, ведь это и есть, по сути, ценности. Проанализируйте их. Возможно, некоторые из них относятся к разряду навязанных. Такой способ, как, впрочем, и все остальные, требует искренности, откровенности и беспристрастности по отношению к самому себе».